Глава 3. К ночи похолодало, стал подниматься неприятный, пронизывающий ветерок. Косович и гробовой лежали, завернувшись в армейский плащ палатки. У каждого перед собой лежал автомат, но опытные оперативники надеялись больше не на оружие. Брать диверсантов надо только живыми. Это даже не столько профессиональная этика и гордость, сколько крайняя необходимость. Любой диверсант это источник сведений о тех, кто его готовил, как забрасывал. Это сведения о системе и людях, которые в системе работают. А ещё диверсант, прибыв на место, как правило, должен легализоваться. Если это не разовая диверсионная акция, значит, его кто-то здесь ждёт. У него есть связь, есть пособники или ранее заброшенные агенты. Есть конспиративные квартиры. Все эти сведения есть у живого диверсанта. У мёртвого нет ничего, кроме экипировки, особенности которой мы знаем давно, и документов. Их способ изготовления тоже хорошо известен Смершу. Ну и личность, если её удастся установить и вычеркнуть из списка действующих агентов. Труп это очень мало информации. Мизер, трупы никому не интересны. Разве что высокому армейскому начальству для удовлетворения, что вот ещё один диверсант-разведчик уничтожен и на этом участке нету течки данных в преддверии предстоящего наступления. Дурацкая погода, проворчал Косович, укладываясь поудобнее. В такую погоду слон мимо пройдёт, не услышишь. А глаза тебе на что? Флегматично отозвался Гробовой. Тихо, Федя, зашептал Косович. Кажется, кто-то есть. Где? оживился напарник. Направление на 2 часа на опушке леса. Куст шевельнулся, потом тёмное что-то показалось и легло. Звука перестрелки не было, напомнил Гробовой. Может, собака? Может, согласился Косович. Основную группу могли повязать и втихую, а эти ушли. «Смотри еще!» «Ну что, собаки?» «Трое!» Гробовой пропустил иронию напарника мимо ушей. «Смотри-ка, лесом не пошли, там бы они на нашу засаду наткнулись. А пушкой прошли. По оврагу к реке спустятся. Их ведет кто-то, наверняка местный. До неизвестных было около четырехсот метров». Надо принимать решение. Ясно, что это не селяне, не рыбаки и не грибники. Оружие на таком расстоянии не разглядеть, а биноклем пользоваться нельзя. Солнце может из-за туч на короткое время выглянуть и блик стекла выдаст засаду. Фетька во враге брать надо, посоветовал Косович. Они не дураки, один по кромке оврага пойдёт, наблюдать будет. а двое к реке спустятся. Там камышами можно по мелкой воде уйти. Давай так. Я маскируюсь на краю и беру наблюдателя, а ты тех двоих внизу. Я на скорую руку разбираюсь со своим и к тебе на подмогу. Как всегда, недовольно проворчал Гробовой. Ладно, пошли. Засада была устроена так, чтобы не пропустить диверсантов мимо села, поэтому Косович и Гробовой... Прятались в кустарнике посреди поля. Отсюда они держали под контролем большое пространство вокруг. Диверсанты в любом случае не стали бы приближаться к селу. Там местные оперативники НКВД собрали и воорудили актив: мужиков и подростков. Взять не возьмут, но пугнуть могут. Косович дождался, пока гробовой исчезнет в высокой траве и наметил свой путь к краю овражка. Нельзя выдать себя ни единым движением ветки, ни лёгким шевелением высокой травы. Диверсанты себя выдали, но это потому, что они устали, потому что бегут, стараясь подальше убраться от места последнего боя. Теперь их можно было разглядеть: один в полевой офицерской форме, двое в гражданской одежде, обычной для этих мест. Рубаха, пиджак, штаны заправлены в сапоги, на голове кепка. То ли агроном, то ли колхозный бригадир, то ли мужик выбрался в город на рынок, то ли председатель колхоза осматривает поля. Главное, чтобы ничего примечательного, не за что было глазу зацепиться. Если бы не автомат ППШ у одного из гражданских и не объемистый вещмешок у второго за спиной, а офицер чаще других осматривается по сторонам. Видать, у него документы самые надёжные. Он первым пойдёт на контакт, если кто остановит. Они группа. Точно группа. Один автомат и, возможно, два пистолета. Ничего, возьмём. Федя гробовой и не таких ломал. Группа небольшая, значит, оперативникам автоматы не нужны. Хорошо бы вообще обойтись без огневого контакта. Но это в идеале, а как получится, неизвестно никому. Косович прополз на животе, обходя большие кусты и замер в двух шагах у края овражка. Идеальное место. Дно оврага пологое, усыпанное мелким щебнем и поросшее редкой травой. Склоны не крутые, кустарник на склонах растёт редко. После весенних паводков даже в мае трава ещё не поднялась в полную силу. а сушняк поломало и унесло весенними водами. Тихие голоса хрустнула под ногой ветка. Положив автомат правее себя, косович уперся ладонями в землю и напрягся, готовясь к прыжку. Слаженность с Федором у них была до того привычная, что порой не надо было никаких слов, чтобы понять, кто и как будет действовать. Что можно планировать в этой ситуации? Ничего. Неизвестно, как пойдут диверсанты: гуськом втроём, кучей или по отдельности, держа дистанцию в несколько метров. Они шли двумя группами. Офицер и мужик с вещмешком поднищу оврага. Третий с автоматом часто поднимался по пологому склону наверх и осматривался по сторонам. Шли быстро. Голова в кепке появлялась над краем оврага довольно часто. Иногда наблюдавший выбирался наверх целиком. И стоя на одном колене прислушивался. Наверняка не опасались погони на машинах. Автомат лучше оставить, мысленно оценивал ситуацию Косович. С ним не развернёшься. Всё равно бездумно пулять очередями нельзя. Пистолет в крайнем случае. В самом крайнем. В идеале лишь силовое задержание. Эх, сколько было таких ситуаций, когда хотелось, чтобы в идеале Реакция Олега Косовича не подвела. Только над краем оврага появилась скепка диверсанта, капитан весь напрякся. Незнакомец окинул взглядом окрестные поля от леса до реки и поднялся выше, так что стали видны его руки с автоматом. И тут Косович прыгнул вперёд. Судя по испуганному выражению лица диверсанта, он был в панике от того, что так просто и глупо попался. Видимо, надежды выбраться у этой группы не оставалось практически совсем. Будут они драться до последнего, предпочтут смерть или в панике сдадутся, спасая свою шкуру. Вот что было сейчас главным. Отбив локтем ствол автомата, Косович обхватил шею диверсанта сгибом локтя и прижал его ноги своей ногой, лишив возможности двигаться. Машинально противник схватил Косовича за руки, Но это не могло продлиться долго. Скорее всего, диверсант возьмется за нож. Должен быть у него нож. Не важно, что он не висит на поясе. Косович сдавил горло врага, что есть силы, стараясь не сломать ему шею. Он успел бросить взгляд вниз и со злостью подумал, что ситуация осложняется. Офицер шел под нищу оврага первым, а гражданский свечмешком следовал за ним в шагах в пяти. Гробовому предстояло взять их обоих. Косович напрягся и рывком перевалил своего противника за край оврага. Диверсант явно слабел, его рука полезла куда-то под полу пиджака. Нельзя дать выхватить ему нож. Придется ослабить захват. И тогда борьба станет долгой. А в этой ситуации все решают первые секунды. Надо заставить противника отказаться от попытки достать нож. Высвободив одну руку, Косович тычком ударил диверсанта по глазам. Тот вскрикнул и закрыл лицо ладонями. Ничего страшного не произошло. Просто болезненный удар. Глаза останутся целыми. Однако этот нехитрый ход позволил Косовичу перевернуть своего противника на живот и коротко с силой ударить его ребром ладони под правое ухо. Диверсант безвольно откнулся лицом в траву. Внизу прозвучала автоматиная очередь. Кто-то болезненно вскрикнул. Косович стиснул зубы, выхватил из кармана приготовленный кусок верёвки с самозатягивающейся петлёй, завернул оглошённому противнику руки за спину и стянул кисти рук. Теперь помочь Фёдору. Фёдору помощи не понадобилось. Когда он обрушился на диверсантов массивным телом, те опешили, хотя и были готовы к нападению. Оценив ситуацию, Гробовой сразу понял, что мгновенно нейтрализовать двух противников он не успеет. Всё же 5 м нужно преодолеть, а оба диверсанта уже схватились за оружие. Ещё секунда другая, и оба выхватят пистолеты. Надеется, что они промахнутся на таком расстоянии глупо. И Фёдор пошёл самым простым, хотя и рискованным путём. Он заорал: "Сдавайтесь, вы окружены!" Воспользовавшись тем, что второй диверсант был ему виден еле-еле, гробовой дал короткую очередь тому по ногам, потом бросился на офицера, не дав ему вскинуть пистолет, который тот успел выхватить из кобуры. Брошенный в лицо офицеру автомат, потом мощный удар кулаком в голову, и гробовой вместе со своим поверженным противником покатились по траве. Диверсант вскрикнул: Федор стиснул ему руку, как стальными тисками. Пистолет вывалился на землю. Еще один сильный короткий удар в челюсть, и офицер безжизненно растянулся на дне оврага. Второй, зажимая окровавленную ногу, пытался отползти. Его лицо перекосило гримаса боли. В руке он держал пистолет и пытался прицелиться в оперативника. Однако выстрелить он не успел. Гробовой метнулся в одну сторону, потом в другую, ловко подхватил с земли свой автомат. Раниный выронил пистолет и откинулся на спину. Пуля, похоже, перебила ему бедренную артерию. Мужик бледнее, начал терять сознание. Косович выругался и потащил вниз связанного диверсанта. Но гробовой уже достал упаковку бинта, разорвал оболочку и начал перетягивать раненую ногу выше раны. Главное остановить кровь. Сейчас подоспеет помощь, приедет машина. И этих гавриков отвезут куда следует, а там и врач найдётся. Глядя, как напарник бинтует ногу раненому противнику, Косович поднял вверх пистолет и трижды с равными интервалами выстрелил в воздух. Сигнал, что диверсантов взяли. Мрачный и невыспавшийся капитан Сиров подбежал к Максимову и, козырнув, выпалил: "Всего 5 куполов. Самолёт был один." Так, сообщили с поста воздушного наблюдения. От огня нашей зенитной артиллерии он ушёл. Хорошо, кивнул генерал. Берите комендантскую роту и выезжайте прочесать местность. Я отправлю мотоциклистов, перекрыть основные направления, по которым парашютисты могут уйти из района высадки. Оперативник побежал к машине. Заводи и поехали. Пять грузовиков с автоматчиками выехали со двора штаба корпуса. Небо над лесом светлело. Через полчаса станет совсем светло. Сиров, сидя в кабине головной машины и подсвечивая себе фонариком, разложил на коленях планшет и рассматривал карту местности. Парашютистов засекли в районе Лосиной Балки, в 10 км южнее Семёновки. До реки Воложки 5 км, до железной дороги всего 8. Лесами и просёлками до другого ближайшего населённого пункта 12. Леса, луга, враги, просёлочные дороги до шоссе 18 км. Куда бросятся диверсанты? А это именно диверсанты, понимал Сиров. Вот только место выброски не совсем удачное. Ошиблись пилоты или, уходя от огня зенитной артиллерии, маневрировали и выбросили парашютистов, потому что иного выхода не было, боялись, что собьют. Часто в таких ситуациях пилоты не выбрасывали диверсантов, а возвращались с ними назад. А эти выбросили. Может, самолет был поврежден? Ладно, разберемся на месте. Значит, отсечь их от реки Воложки и от железной дороги. И в Семеновку не пустить. А потом прочесать в двух направлениях местность. Через час Максимов подбросит людей, блокируем весь район высадки. Нет, не успеть им выбраться отсюда. Соседи оповестили по линии Смерша, сейчас начнутся мероприятия по оперативному розыску в тылу фронта. Обогнув лесок, машины остановились на опушке. Сиров, поставив одну ногу на подножку машины, начал отдавать приказы. Две машины ушли перекрывать выход диверсантам из зоны высадки, остальные двинулись к месту высадки, туда, где наблюдатели видели опускавшиеся парашюты. Давайте с двух сторон, товарищ капитан. Предложил старший лейтенант Гузов, командир комендантской роты. Вы с севера, я со стороны оврагов, под прямым углом сойдёмся на середине. Нет, опасно, подумав, матнул головой оперативник. Мы же можем друг друга перестрелять. У тебя полно необстрелянных бойцов. Хрустнет ветка под ногой. И начнут полить в своих. Пойдём широкой цепью с севера. Будем загонять их к реке. Там твои ребята, по крайней мере, нас издалека увидят. С чужаками не перепутают. Солнце поднялось над лесом. В воздухе запахло росой, защебетали птицы. Бойцы комендантской роты разворачивались в цепь на опушке леса, снимая с плеч автоматы. Командир роты Гузов и капитан Сиров быстрым шагом шли вдоль редкой цепи бойцов, отдавая последние приказы и наставления. Оба хорошо понимали, что диверсантов надо брать живыми, но как заставить солдат не стрелять в ответ, если по ним откроют огонь? Одними убеждениями тут не отделаешься. Надо будет всюду успевать самим. Цепью, интервал 5 м, вперёд. Солдаты двинулись, внимательно глядя вперёд, по сторонам, под ноги. Опытные бойцы, которых в роте тоже было немало, понимали, что диверсанты, чтобы остановить преследователей, вполне могли минировать подходы к месту своего приземления. Цепь продвигалась по лесу, то изгибаясь, то выравниваясь в шеренгу. Командиры отделений сдерживали своих подопечных. Старались держать фронт. То здесь, то там раздавались крики. Это бойцы находили что-то непонятное или неожиданное. О каждом следе или о курке было приказано докладывать незамедлительно. Через час Сиров был уже мокрый как из бани. Он набегался вдоль цепи по призывным крикам солдат, но каждый раз тревога оказывалась ложной. Или окурок очень старый, или след месячной давности. А ещё через полчаса капитана подозвал командир роты Гузов. По цепи передали приказ остановиться. Смотрите, старший лейтенант показал вперёд, где среди ветвей виднелось белое полотнище парашюта. Неаккуратно. Тихо процедил сквозь зубы Сиров. Это они очень неаккуратно сделали. Спешили убраться отсюда, стросили. Передай своим бойцам ротной, чтобы теперь особенно внимательными были. Может, там раненый лежит, ногу сломал, не смог стянуть парашют и уйти. Они в такие минуты очень злые бывают. Понял? Давай, поднимай своих орлов и за мной. Всё ближе дерево, на котором виднелся зацепившийся парашют. Цеп шло молча. Было заметно, как напряжены бойцы, ожидавшие выстрелов или взрывов. И тут Сиров увидел второй парашют. Он трепетал на кустах у самой опушки, а дальше в поле ещё два. То их раздувало ветерком, почти наполняя и приподнимая над землёй, то обессилевшая ткань снова опускалась на траву. "Нет тут никого", тихо проговорил Гузов, подойдя к капитану. И не было Не было здесь диверсантов. Не было вообще никого, только пять мягких авиационных контейнеров. Операуполномоченный СМЕРШа Сиров действовал так, как ему предписывалось. Через 2 часа из штаба корпуса привезли фотографа. Заполнив начальную часть протокола об обнаружении немецких парашютов и контейнеров с указанием времени и места, а также ссылку на свидетельские показания очевидцев, капитан приступил к осмотру. На всякий случай он удалил почти всех бойцов подальше. Вполне возможно, что контейнер заминирован. Бывали и такие подарки от немцев. Однако сейчас Сиров чувствовал, что здесь совсем другое. Разрезав ножом шнуровку, он начал изучать содержимое контейнеров. Ему помогали трое молодых офицеров, только что вернувшихся из госпиталя и ещё не получивших назначения в части. В контейнерах была гражданская одежда. комплекты для города, для деревни. Фактически можно было принять образ и инженера, и директора завода, и партийного работника, и простого пахаря. Были здесь и советские деньги, и бланки документов. Было и оружие, советские автоматы и пистолеты, патроны к ним, а еще батареи к немецкой коротковолновой станции. Это что же, они прислали кому-то в наш тыл? Удивлялись молодые офицеры. Значит, тут целая группа работает? Или готовятся к заброске, или не успели прыгнуть по какой-то причине, добавил второй. Всё может быть, мрачно отмахнулся Серов. Капитан хорошо понимал, что он совершил глупость, устроив осмотр контейнеров. По логике оперативной работы с за контейнерами следовало установить наблюдение, выявить тех, кому они предназначены. Однако он сознавал и то, что стал жертвой случайности. Ведь никто не предполагал, что здесь окажутся только контейнеры. Ждали парашютистов. А уж когда на всю округу засветилось прочесывание местности, тогда поздно было устраивать засады. Враг теперь точно знает, что контрразведка обнаружила посылку. Теперь оправдывайся, не оправдывайся, а надо дальше работать. И Серов вскрыл очередной контейнер, поменьше. Машина из штаба к нам вышла, сообщил старший лейтенант Гузов. Двое представителей СМЕРШа армии. А это что, документы? Точно, Сиров взял в руки бланк. Наши советские паспорта. А это немецкие. Бланки, что ли? Так это же, Гузов поперхнулся и уставился на фото в паспорте. Это же генерал Максимов, но имя и фамилия другие. Машинально констатировал оперативник. И на немецком паспорте его фотография. Серов напряженно размышлял, разглядывая странные документы, на которых были фото командира корпуса генерала Максимова. Стопка бланков с красной полосой поперек текста и фашистский орел в углу со свастикой. На одних текст на немецком языке, на других на русском. Всем командирам частей вермахта! подразделений фельд полиции и чина оккупационной администрации оказывать предъявителю всего Гузов Сиров поднялся на ноги, отряхнул колени и строго посмотрел в глаза командиру комендантской роты. Если ты без моего ведома хоть где, хоть во сне рот раскроешь, знай, что я с тобой сделаю. Да я понимаю, товарищ капитан, закивал головой ошарашенный Гузов. Секретность прежде всего. Только что же всё это значит? Я же Максимова знаю. Этого же не может быть. Много ты понимаешь, процидил сквозь зубы оперативник. Что может быть, о чего не может? Твоё дело молчок. Товарищ комиссар госбезопасности, Буров вытянулся, докладывая о прибытии. Но Бакумов жестом остановил майора. Проходи, Иван Николаевич, присядь. Начальник Главного управления контрразведки СМЕРШ Народного комиссариата обороны СССР, комиссар госбезопасности 2-го ранга Виктор Семенович Абакумов, сидел в своем рабочем кресле, положив широкую ладонь на лист бумаги, как всегда прямой и статный, в застегнутом отглаженном кителе. Высокий лоб, открытое располагающее лицо и абсолютно непроницаемые глаза. Буров всегда удивлялся этой особенности своего нового начальника. Как можно иметь такой открытый и ясный взгляд и при этом уметь не показывать своего настроения, вообще ничего не показывать. На портретах больше эмоций, чем у этого живого человека. А может, так и надо в высших эшелонах власти. Никто не должен заподозрить, что у тебя в голове или на душе. Только холод и ясность мысли. и полная безграничная преданность вождю. Как твоя рана? спросил Абакумов, барабаня пальцами по листу бумаги. Беспокоит? Я здоров, товарищ комиссар, ответил Буров, готов приступить к работе и выполнить любое задание. Хорошо, кивнул Абакумов и помолчал. Он поднялся из-за стола, прошёлся по кабинету, заложив руки за спину. Постоял у окна, глядя на улицу. Твою группу мы собрали. Гробовой и Косович вчера вернулись из командировки. Снова отличились твои ребята, майор, и Митьков в Москве. Задание тебе, Седой. Такой псевдоним у тебя был в Испании. И после Испании тоже. Вы ведь смотрели моё личное дело. Смотрел майор, смотрел. И с делами твоей группы знакомился. Ты понимаешь всю необходимость создания Смерша. «Согласен, что борьба со шпионами и диверсантами должна быть всеобъемлющей, суровой, как никогда. Враг коварен и силен. Нет у нас времени и возможности раскачиваться, ждать». «Согласен, товарищ комиссар», — привычно отозвался Буров, хотя в душе был не согласен, что надо было что-то менять. «Вводить — это зловещее название». Вполне можно было и в старой организации заниматься контрразведывательными действиями, и очень даже успешно. Ну ладно. Давай к делу. Абакумов быстрым шагом вернулся к столу, сел в кресло и, взяв лист бумаги, протянул его Бурову. Почитай. Это характеристика на генерала Максимова, командира одного из механизированных корпусов 65-й армии Центрального фронта. Буров быстро пробежал текст глазами. Боевой путь умного, талантливого командира. Боевой опыт получен ещё до 1941 года. Результативный командир, можно и так сказать. Неужели опять заработал этот зловещий механизм перемалывания ценных военных кадров? Максимов то чем не угодил. Нужны громкие разоблачения. Буров сдержал вздох сожаления и вернул лист Абакумову. Слушаю, товарищ комиссар, сухо сказал он. «А ведь ты удивлен, Иван Николаевич!» Чуть улыбнулся Абакумов, и его глаза сразу перестали быть непроницаемыми. Сейчас на майора смотрел совсем другой человек. Внимательный, умный, опытный, привыкший оценивать и просчитывать ситуацию на много шагов вперед. Буров слышал об Абакумове много противоречивого. Чему-то верил, чему-то нет. Однако мнение о том, что комиссар госбезопасности был настоящим профессионалом в своем деле – у него сложилось определенно. «Исходя из сведений, которыми вы поделились, товарищ комиссар, Максимов хороший командир. Видимо, что-то произошло, что заставило вас обратить внимание на этого человека. И если задание связано с генералом Максимовым, то вы изложите мне все, что я должен знать». «Вот что седой». Абакумов нахмурился, и Буров увидел, что его собеседник очень устал, мало спит, и нервы его напряжены до предела. Мы создали это управление военной контрразведки для дела, а не для того, чтобы начищенными сапогами по парадным коврам шаркать. У нас с вами одна задача борьба с врагом, с его шпионами и диверсантами. Кровавая, беспощадная борьба, и новое я не вижу и не приемлю. У нас с вами разные ранги, но дело одно, работа одна. Я не делаю никаких выводов о генерале Максимове. До той поры, пока не получу исчерпывающих и точных сведений о том, враг он или нет, полагаю, что и вы придерживаетесь в своей работе такой же разумной позиции. Что случилось с Максимовым? спокойно спросил Буров. Случилось непонятное. С удовлетворением посмотрел на собеседника Абакумов. Нам пришлось пока арестовать генерала. Так будет лучше во всех случаях. Если он друг, и если он враг. Таким образом мы защитим и себя, и его, если он честный человек. Пока ему лучше посидеть под замком. А ты со своей группой разберёшься на месте, что произошло. Полномочия у тебя будут широкие. Связь поддерживать только со мной и постоянно держать меня в курсе дела. Время не в брес. На том участке фронта грядут важные события, очень важные, Иван Николаевич. Я понял вас. Теперь слушай внимательно. Транспортный Дуглас вылетел с Подмосковного военного аэродрома под утро. Бурово удалось собрать группу и коротко рассказать о сути задания лишь на аэродроме, перед самым вылетом. Но до этого Седому пришлось испытать медвежьи объятия Фёдора Грабового. Тот схватил Каренастова майора и поднял как пушинку. "Командир, живой? А нам сказали, что тебя сильно потрепали. В госпитале ты?" Всё было, ребята, улыбнулся Буров, радуясь такой открытой и неподдельной радости своих подчинённых. Олег Косович коротко обнял командира, похлопал по спине и отошёл в сторону. Кирилл Митьков, самый молодой в этом составе, смущённо топтался, не зная, как себя вести. Он в группе недавно, прошёл всего два дела и не считал себя полноправным её членом. Может отчасти его раздражали постоянные шуточки Косовича, что Кирилл в группе самый младший, или то, что не менее часто объектом и шуток Косовича было прежнее до военное место службы Метькова. Кирилл служил в конвойных частях НКВД, охранял колонии, где содержались осуждённые уголовники. Буров протянул руку старшему лейтенанту, крепко пожал её, а потом притянул к себе Метькова и подмигнул товарищам. А вы знаете, что Кирилл у нас на днях отличился. Ну, -ка, герой, как герой, как-то в одиночку целую банду перестрелял. Они в Розовске были уже 2 месяца, грабили с особой жестокостью. Ну и жилось им в Волготне, пока они нашего Кирилла не встретили. В управлении из городского уголовного розыска благодарность пришла. Просили отметить молодого сотрудника за мастерство и выдержку. Да какой он молодой? Вдруг подал голос гробовой На войне рано взрослеют и рано стареют, и опыта набираются такого, что другим и за всю жизнь не набраться. А Кирилл у нас молодец, кто бы спорил. Разговаривать в самолете – дело бесполезное. Рок от моторов, да еще уши постоянно закладывает от того, что пилоты то и дело высоту меняют. Фронт близко, могут прорваться фашистские истребители. Самое правильное, что могли сделать в такой ситуации бойцы группы – Это закутаться в шинели и поудобнее устроиться на пассажирских креслах, пару часов поспать. Но Буров был уверен, что его ребята не спят. Дремлют, но каждый прокручивает в голове полученную информацию, ищут варианты разгадки, планируют свои шаги на месте. Подготовку перед дислокацией проводили в полном соответствии с планом командования и при всех предусмотренных мерах секретности. Батальоны танкового полка стояли во второй линии обороны дивизии. Планировалось незаметно, под звуки моторов специально баражировавшей ночью над передовой авиации, снять танковую часть и увести в тыл. На смену батальёнам другая часть займёт эти позиции уже на следующий день. Затем произойдёт ротация пехотных частей и артиллерийских подразделений. Корпус в течение нескольких дней должен полностью оставить свои позиции и быть готовым к выходу в рейд. Подполковник Васильев посматривал на часы со светящимся циферблатом. Мерный рок от танковых моторов в темноте, фары не включали, шли по заранее определенным ориентирам. Два батальона уже ушли в тыл по грунтовым дорогам. На каждом перекрестке стояли регулировщики, которые направляли движение танковых подразделений. У каждой роты был свой маршрут. Кто-то сразу уходил в тыл, кто-то на сутки должен был задержаться в ближайших лесах, замаскировавшись и ожидая приказа. Рассвет подкрался, как всегда незаметно. Посветлело небо над горизонтом, рассеялись облака, и над лесами повисла необыкновенная тишина. Ушли на свои аэродромы самолёты, в небо перестали взмывать осветительные ракеты, которые пускали с обеих сторон фронта. Командир полка вздохнул от мысли, что вот-вот в небе появится жаворонок и зальёт своей нескончаемой песней, как в детстве, над бескрайними полями и лугами. Как давно всё это было? Без малого 2 года идёт война, а кажется, что вся твоя жизнь уже осталась далеко в прошлом. Товарищ подполковник. К Васильеву подошёл командир третьего батальона. Всё по плану. Техника ушла, в охранении две роты на танкоопасных направлениях. Хорошо, Беглов, кивнул подполковник. Отправляйся к батальону. Кого здесь оставил с ротами? Я бы просил вас, Сергей Владимирович, разрешить остаться мне, пока не уйдут последние подразделения. С батальоном будет пока мой заместитель, капитан Вертовкин. Хорошо, доложишь обстановку днём, когда подойдут самоходки. Есть. Казёрнул комбат и побежал вниз к ходу сообщения, который вёл к танковому окопу на правом фланге обороны. Васильев вернулся к своему танку, укрытому за деревьями на опушке леса, под натянутой маскировочной сетью. Он поднялся на башню, привычным движением соединил шлемофон кабелем с ТПУ. Заводи приказал подполковник механику-водителю. Заурчал двигатель тридцать четверки, подполковник бросил последний взгляд на изрытое воронками и овражками поле перед позициями. Неожиданно в небо взлетели две красные ракеты. В шлемофоне послышался взволнованный голос радиста-пулеметчика. «Товарищ подполковник, немцы атакуют! Передает сосна! Танковая атака на правом фланге!» Танки выходят из-за леса и разворачиваются для атаки. Связавшись с майором Бегловым, Васильев приказал действовать по утверждённой ранее схеме противотанковой обороны и ждать сообщения сосны. Теперь подполковнику совсем нельзя было уходить. Нельзя бросать две свои роты. Теперь он должен быть на месте и держать связь, принимать решения. Правда, сам он был не волен вернуть батальоны полка и начать контратаку. Но Командир полка, он мог потребовать прислушаться к его мнению как старшего офицера и командира части. Две роты, всего две роты. А если немцы идут на прорыв, если сейчас ударит танковый клин? Нет, не могли наши проворонить подготовку полномасштабного наступления. А если могли? А если немцы нас перехитрили? И момент-то какой удобный. Противотанковые силы сейчас очень уязвимы на этом участке. Сидя в башне, командир полка прижимал к глазам бинокль. Теперь он хорошо различал поднимающиеся столбы пыли на правом фланге. Самих танков ещё не видно, но все признаки на лицо. И почему они собираются атаковать без артподготовки, без авиационной поддержки? И тут где-то вдали гулко ударили орудийные выстрелы, мощными залпами. Воздух стал наполняться шелестом подлетающих снарядов. Василий впоспешно спустился по плечу в башню и снова поднял бинокль. Позиции первой линии пехоты накрыло огневой вал. Чёрные фонтаны рвали землю, изрыгали огонь. Грохот стоял такой, что не слышно было даже звука танкового мотора. Земля содрогалась, как от боли. Казалось, что через грохот разрывов можно было услышать её стоны. Комья земли летели вверх, пыль застилала всё вокруг. Вот взлетели брёвна разрушенного блиндажа. Милькнуло колесо орудия. В боевых порядках пехоты что-то горело. Густой дым подпитывали всё новые и новые разрывы. Огневой вал сместился дальше, на вторую линию. Сквозь клубы дыма и пыли стали видны чёрные коробки танков, развернувшихся в поле. Среди них взметнулись фонтаны разрывов наших снарядов. Вот загорелся один немецкий танк, вот остановился и задымил второй. Бронированные машины стали маневрировать, уходить из-под прицельного огня. Вперёд вырвались бронетранспортёры, стали поливать наши передовые позиции огнём крупнокалиберных пулемётов. Василий хорошо видел со своего наблюдательного пункта, что немецкая атака нацелена на правый фланг. на стык частей. Сейчас танки пройдут краем леса и попадут под огонь батарей, поставленных на прямую наводку. А если не попадут? А если батареи уже сняли, их позиции разбиты? Почему немцы так упорно и целенаправленно идут именно в этом направлении? На лбу подполковника выступило испарина. А если немцы знают, что с этого участка отведена танковая часть? Так вот, почему они бьют именно сюда. Калуга, Калуга, я Сосна, раздалось в эфире. Угроза прорыва немецких танков на правом фланге. Сосредоточьте огонь на участке возможного прорыва. Бейте прямой наводкой. Любой ценой остановить вражеские танки. Калуга позывной командира танкового прикрытия, единственного подвижного резерва Сосны. Значит, "Артиллерии на том участке недостаточно", понял Васильев. "Значит, немцы как-то угадали и атаковали именно в момент, когда оборона советских частей на этом участке оказалась слабой. Решение было в этот момент только одно. Сосна, сосна!" стал вызывать командный пункт Васильев. "Я, Калуга-1, я, Калуга-1. Принимаю командование. Поддержите огнём!" Контратакуют во фланг. Начало атаки. Две зелёные, одна красная. Две танковые роты неполного состава, невеликая сила в масштабах большого сражения, в котором задействованы полки, дивизии и целые армии. Но на отдельном участке фронта, когда решается судьба позиций, жизни сотен и тысяч людей, когда речь идёт о тактической операции, которая своими результатами может нарушить планы как раз командующих армиями, и такое количество танков может сыграть решающую роль, тем более под началом грамотного опытного командира, и когда у этого командира бесстрашные, умелые танкисты. Прикрываясь дымом и пылью, Васильев оттянул танки в низинку, ко второй линии обороны, и повёл их на правый фланг. собрав за небольшим лесочком в мощный бронированный кулак. Все силы, которыми располагало командование на этом участке, были брошены против танкового клина. Каждый из командиров понимал, что прорыв обороны на этом участке при наличии у фашистов манёвренного резерва, который не раз фиксировался разведкой, может изменить ситуацию на всём фронте. Огонь сконцентрировался на узком участке танковой атаки немцев. Но фашистские машины рассредоточивались, умело маневрируя, уходили из-под навесного огня батарей, бивших с закрытых позиций, и охватывали оборону пехотных частей с двух сторон. И тут в небо взвились три ракеты. Огонь батарей был смещён левее, чтобы не пострадали танки Васильева. И вот два десятка 34-х вырвались в поле и набирая скорость, понеслись во фланг и тыл наступающим немцам. Короткая остановка, выстрел, и машина снова несётся вперёд. Командир полка построил атакующую линию таким образом, чтобы все танки могли одновременно вести огонь по врагу, чтобы не мешали друг другу, не закрывали обзор и потенциальную цель. Прошла минута, другая, и вот уже несколько немецких танков задымились, загорелись ярким пламенем. Несколько машин закрутились на месте с перебитыми гусеницами. а в борта и в корму им били и били снаряды советских танков. Силы были слишком неравные, но неожиданная атака сумела спутать планы врага, позволила нанести ему урон, на который он не рассчитывал. Загорелась 34-ка, встали на месте еще две. Немцы огрызались и пятились назад. В какой-то момент наши и вражеские машины смешались, все было в дыму и огне, и из окопов пехота не понять, кто там и где. Как проходит бой. И только на командном пункте, когда поняли, что танковый удар удался, что вражеская атака сорвана, облегчённо вздохнули. Молодец Васильев. Спас положение. Однако радость оказалась преждевременной. Было очевидно, что потери советских танкистов очень большие. И тут в эфире раздался крик капитана Беглова. Командира подбили. Первого подбили. Тройка, ты рядом. Прикрой! Сейчас, раздалось в ответ. Нормально, ребята покидают машину. Чёрт, тигр! Грохот боя продолжался ещё минут 30, пока немцы наконец не откатились назад, к лесу. Изрытая воронками земля дымилась, горели подбитые танки, рядом валялись тела погибших танкистов. Две роты танков пожертвовали собой. чтобы в нужный момент ударить в тыл и фланг атакующего врага, помешать ему выполнить задуманное, не дать прорвать оборону. Из двух десятков 34-х по полю медленно отползали оставшиеся целыми четыре краснозвёздные машины.